Глава 9. Когда проснулась, рядом его не было. Мое странное полубессознательное состояние прошло. Видимо, организм все же отдохнул, и я успокоилась. Так странно, как вчера, я себя уже не чувствовала. Приняла душ и даже поплавала в бассейне. Прошлась по библиотеке и увидела расставленные книги, даже планшет, лежащий на столе и подключенный на подзарядку. Отстраненно заметила, как же это он мне не попался, вчера в руки остался цел. Вернулась и села на кровать. В голове была пустота. Думать о чём-либо совершенно не хотелось. Я легла и посмотрела в потолок, почему-то оказалось в темноте. А затем раздался щелчок в входящей двери. Его-то я уже выучила. Села на кровати, ожидая, что сейчас подойдёт вампир, но подходить он не спешил, или его не было. А дверь была открыта. Медленно, на ощупь пошла к двери и открыла её. Чтобы выбраться из дома, мне достаточно было сейчас повернуть направо, пройти по коридору, затем свернуть налево, потом вверх по лестнице, и я увижу выход. Это был короткий путь, был ещё длинный. Я стояла и пыталась прислушаться к тишине. В голове был полнейший сумбур. То ли что-то произошло с электроэнергией, то ли, второго варианта я не знала. Никаких звуков я так и не слышала, лишь только тьма и тишина. Боже, неужели Поверить было очень сложно, но, кажется, кто-то свыше решил мне помочь. Или это недоразумение, сейчас появится дампер с какими-нибудь очередными играми. Я ещё какое-то время гипнотизировала тишину и решилась. Если что, скажу Андрею, что испугалась, вот и ушла. В голове вспыхнула, но мгновенно потухла мысль о зеркальной стене. Было всё ещё интересно посмотреть, что за ней. Но я в корне её задушила. Нужно сматываться отсюда, пока жизнь или судьба, или кто-то свыше дал возможность. Я двинулась к ближайшему выходу. По стеночке, чтобы ни за что не споткнуться и не зацепиться. Пол неприятно холодил ноги. Обуви-то мне Андрей так и не принёс. Вообще, я вполне могу выносить холодные температуры. Стас проводил на мне опыты. И мой порог оказался минус 10 градусов. Голой я могла выдержать целых 24 часа. Правда, в последний час было совсем плохо. Истинные вампиры, как сказал мне Стас, могут выдержать и минус 70 градусов по Цельсию. Причём для них это не так уж и страшно. Они способны продержаться при такой температуре и не замёрзнуть. Я имею в виду не ощущать холода более одного года. Потом процессы всё же начинают замедляться, и они просто засыпают. Стас даже рассказывал, что какого-то вампира нашли в Якутии, замурованного в замёрзшей земле. Оказалось, что он там пролежал более тысячи лет. Когда очнулся, то был вполне себе здоровым. Физически здоровым. Но не психически. В те далёкие времена вампиры вели себя как дикие животные, вот и попробуй, перевоспитая такого неандертальца. В итоге было принято решение его уничтожить. Но да это так, отступление. Вот если я сейчас шла, и мне было холодно, то что же сейчас на улице? В принципе, была середина осени, может, резкое похолодание? Когда я добралась-таки до выхода, чуть не переломав себе конечности и отбив пятую точку, до меня дошло, что произошло. Я была не в том городе, в котором заснула. Это был другой город, и даже не Россия. Пришлось смачно выматериться. Я стояла посреди снежного посёлка, и дома своей архитектурой напоминали мне Финляндию. На улице было, по моим внутренним ощущениям, где-то минус пять градусов по Цельсию. Обернувшись, я увидела, что вышла из такого же милого двухэтажного коттеджа с задней его части. Благо, у коттеджика не было охраны по периметру и забора с колючей проволокой. Пройдя несколько метров, я поняла, что случилось. Видимо, из-за сильного ветра, кое у меня сносило дерево, упало на провода. И электроэнергия во всём посёлке отключилась. И я шла по посёлку и пока не встретила ни души. В принципе, было раннее утро. С каждым шагом идти становилось сложнее и сложнее. И я тупо начала засыпать. Видимо, с моим организмом происходило то же, что и с вампирским. Процессы замедлялись от холода, и я засыпала. Тогда, когда Стас продержал меня во дворе в собачьей будке, я просто уснула. Потом Кирилл с ним ругался и отпаивал меня своей кровью. Я не отморозила себе пальцы или руки с ногами, и я просто проснулся и пришла в себя. И у меня ничего не болело. Была только очень сильно усталость несколько дней. Спустя какое-то время я поняла, что если не ускорюсь, то просто упаду посреди улицы и усну. А мне хотелось как можно дальше отойти от коттеджа, вдруг Андрей меня заметит и вернёт. Так что если засыпать, то где-нибудь как можно дальше. Страшно злило то, что я даже не в своём городе и даже не в своей стране. Там я хотя бы могла взять деньги и одежду. Было у меня одно запасное место, а здесь что я буду делать здесь? Или на это и был расчёт? Даже если сбегу, то далеко уйти не смогу. И вообще, когда и как он меня успел транспортировать? Наверное, так же усыпил своей магией. В итоге я добралась до центра местного городка, так как увидела витрину магазина, мэрию и полицейский участок. «Что ж, была не была. Надеюсь, местные полицейские не куплены вампиром». Забежала в участок, заплакала и загласила по-русски. На входе спала за стойкой у Боги. Какое счастье. Девушка. Она соскочила и выпучила на меня глаза. Мне, если честно, особый спуг не нужно было изображать. Я плакала и просила. Девушка мгновенно организовала мне горячий чай, тёплое одеяло, а затем начала срочно куда-то названивать. Язык их я, естественно, не понимала, но с помощью знаков и ручки с листком мы смогли объясниться с девушкой. Оказалось, что я в Норвегии, в посёлке Вестрия Якобсельф, и местного главного полицейского сейчас нет на месте. Я объяснила, что меня похитили, кажется, она поняла. Она спросила, откуда я вышла. Я изобразила непонимание и показала на свою голову. Нарисовала на листочке комнату, лестницу и темноту, и опять показала на голову, как будто ничего не помню. Помню только Россию. Девушка прониклась. Из неё блескали с эмоции участливости и сопереживания. Она быстро съездила домой и привезла свои тёплые вещи. На мне-то были лишь джинсовые шортики и короткий топик. Девушка дала мне джинсовую рубашку, кроссовки, свитер, куртку, шапку и даже носки. Благо, она была моего роста, только чуть полнее. Я вообще так поняла, что она не полицейская, а что-то типа секретарши или простого оператора, одета она была не в форму. Спросила, не нужен ли врач, и я отказалась. Она пыталась дозвониться, видимо, главному полицейскому. Но в посёлке ничего не работало. А потом к ней пожаловал народ, и она отвлеклась. Наверное, из-за ветра люди остались без электричества и связи. Вот и пришли просить разобраться с проблемой в полицию. Пока началась вся эта суета, я под шумок и решила быстренько уходить. На улице был сильный ветер, но я упорно шла к выходу из города. Уж то-что о направлении я быстро поймала. У меня был план-минимум. Остановить какую-нибудь машинюшку и добраться до следующего города. И так до тех пор, пока не доберусь до России. Народ в Европе простой и доброжелательный. Остановились сразу же. Какие-то две девушки. Я сказала название города, и они дружно кивнули головой. В участке я успела рассмотреть небольшой кусок карты, и что греха таить. Украла деньги у моей спасительницы. Ждать у моря погоды и таинственного шерифа мне совершенно не хотелось. Тем более для Андрея расплюнуть, отдать приказ этим ребятам, и они меня мгновенно ему вернут. ещё и бантиком перевяжут. А то, что я украла чуть больше 1000 евро, ну нужно же мне как-то из страны выбраться. Правда, не знаю даже, что теперь с документами делать. Мы с девчонками доехали до следующего города, а там распрощались. Я купила карту, по ней ориентировалась и села в автобус, который ехал почти до самой границы в Россию. До границы добралась без проблем, а вот на границе там я не представляла, что делать дальше. В принципе, план был прорваться к нашим, там сообщить грустную историю проститу, ну, то есть похищенной. Своё настоящий ми-адрес. Благо, пробистка у меня временная по месту жительства была. Я попросилась в автобус с местными туристами, состроив грустной мордашкой, познакомившись с их гидом. Девушка тоже прониклась в моей историей несчастной похищенной. К её эмоциям можно было даже не прислушиваться, они и так были нарисованы на её лице». В итоге я оказалась на границе, и более того, девушка-гид еще и помогла мне попасть к нашим пограничникам. Ну а там? Опять история несчастной похищенной, потерявшей память. Имя и фамилия моя сошлась, как и прописка. На границе мне даже паспорт сделали. Пришлось подождать неделю и пожить в местной мини-гостинице. Но ради этого я была готова терпеть и ждать. С готовым паспортом я отправилась. Нет, не домой. Я безумно хотела вернуться, и более того, там была моя любимая кошечка Мурка. но я надеялась, что Андрей хотя бы выпустил её на улицу. Девочка она была неприхотливая, к тому же моя соседка Баба Лиза любила Мурку и могла о ней позаботиться. Так что я отправилась во славный город Тверь. Правда, ехать пришлось с плацкарти в ужасных условиях, но я готова была терпеть, ведь именно в такое место ни один вампир даже близко бы не попал. Добравшись до Твери, я на вокзале забрала свои вещи, спрятанные наличные, и решила в этом городе остановиться. Что ж, без амулета так без амулета. Прожила я пять лет как-то без него. Буду продолжать жить и дальше. Сняла однокомнатную квартирку. Устроилась в библиотеку. На этот раз не стала портить свою внешность слишком уж сильно. Просто продолжила стирать одежду с нашатырём. Надоело быть жуткой уродиной. Таких тоже, между прочим, замечает. Лучше быть такой, как все. Подкрасила от ровшей корни. Библиотека устроилась без проблем. Там всегда работников не хватает. И потекли серые будни. И мне бы глупо дурочке жить да радоваться, что смогла так легко убежать, но вместо этого я каждую ночь скулила и обливалась слезами, кусала ногти, сходил с ума от тоски. Я ничего не понимала, единственное, на что я надеялась, что, возможно, это была какая-то магическая зависимость, которую он на меня напустил, и вот теперь у меня ломка. Тогда почему же, когда я столько дней добиралась до Твери, пережала через границу, ждала там в гостинице целую неделю восстановления паспорта? Почему же тогда меня так не корёжило? Каждое утро можно даже было и грим наносить: опухшие красные глаза, красный нос, вечно усталость от недосыпа. Когда же умудрялась уснуть, этот гад снился мне и звал, умолял, чтобы вернулась, потому что скучает, потому что жить без меня не может и не хочет. Романтичная дура. Придумала себе принца на белом коне, который влюбился в меня за несколько дней и теперь скучает. Ага. Как же, скучает он. Максимум, что с ним там происходит, так это то, что папенька, небось, материт за то, что такой экземпляр потерял. А мне тут сны про него снятся. Р-р-р. Время шло, а мне становилось каждым днём только хуже. Однажды я с утра не смогла встать с постели. Пришлось звонить на работу и говорить, что я приболела. В обед, собрав оставшиеся силы, я пошла искать свиную кровь в мясной магазин. Благо, такие деликатесы всё же можно было найти. Вернувшись домой, выпила крови, и стало немного легче. Мне это совершенно не понравилось, уж то что отсутствие крови меня никогда не волновало, но теперь, видимо, всё иначе. Кирилл раньше пил с моей крови меня постоянно, но когда появился Стас со своими экспериментами и подливым умом юного вампироведа, то тот запретил поить меня кровью. И мне было абсолютно индифферентно. Я даже изменяться не начала, в смысле стареть. Стас прожил с нами 10 лет. И все эти 10 лет я пила кровь очень редко. Только лишь когда тот слишком усердствовал в своих экспериментах, кровь помогала быстрее заживлять мои раны. Есть, правда, стало гораздо чаще спать, как обычный человек. Да еще восстановление происходило гораздо тяжелее. Поэтому, когда осталась одна, то пила свиную кровь пару раз в год. Неужели мне теперь кровь нужна будет чаще? Кстати, если мне сейчас так плохо, то возможно, что и Андрею тоже не сладко. Хотя у него же есть папенька. «Тут поделится». «О, боги! Я что, уже переживаю за него?» Посмотрела на себя в зеркало, засмеялась. У меня была истерика. Продлилась она минут 15, пока я не услышала звонок в дверь. Пришлось успокоиться и пойти открывать. Сегодня должна была прийти хозяйка квартиры за квартплатой. Поэтому я и не насторожилась. Когда же подошла к двери, то у меня поджилки затряслись. За дверью стоял вампир, незнакомый. На меня пахнуло его не особо сильной аурой. Сначала я хотела завязать от страха, потом решила выпрыгнуть из окна. Но когда вспомнила, что живу на пятом, то передумала прыгать. У меня, конечно, всё бы срослось постепенно, но после прыжка я бы долго ещё не смогла встать с больничной койки. А уж убежать от вампира и подавно. Сглотнув, я сначала подумала, что он уйдёт, но этот гад продолжал звонить в дверь. Всё просто, он меня прекрасно слышал. У этих ребят отменный слух, да и голосила я прилично. Навесив волосы на глаза, сгорбившись и одев шаль, которую я недавно прикупила одной из своих соседок-старушек. Жалко бабушку. Она с этой пенсии с копейки на копейку перебивается. И я её на рынке случайно увидела. Она там своими изделиями торговала. Вот и купила это серое количество недоразумений. А оно мне даже пригодилось. «Кто?» — хриплым голосом спросила я. «Извините, мне сказали, что здесь проживает Веленская Антонина Георгиевна». В голосе вампира я услышал повелительные тональности. Он начал напускать свою магию. Нет, вы ошиблись. Здесь таких нет, каркающим голосом проскрипела я и закашлялась. Притворяться с кашлем ей приходилось, так как в горле безбожно саднило от моего хрипа. Открывай, вздохнув, завозилась с замком. Если я сейчас не восприму его приказ, то будет намного хуже. Открылась дверь, я, опустив глаза, пошла в сторону. Даже если он и увидит мой необычный взгляд, то может решить, что я маргина. А так как я жутко страшная да ещё и мочой воняю, он не захочет оставлять себе такую служанку. Эти ребята отбирали себе только красивых маргин, чтобы уродлины не раздражали их. Вампир деловито прошёл в комнату, огляделся, скривился, и его аристократический носик почувствовал его нисходящий от меня. Он демонстративно вытащил платочек и поднёс его к носу. Как и все вампы, выглядел он красиво и стильно, блондин с короткой стрижкой. Явно мулад из новообращённых. Правда странно, что пришёл один. Эти ребята по одному не ходят. Мало ли какие могут быть неприятности. Может появиться старший нагостолять малышу. Поэтому такие обычно ходят в компании взрослых. Зачем тебе свиная кровь? спросил он, продолжая давить своей магией. За свою внешность я особо не переживала. Сейчас моё лицо было опухшим, бледным и болезненным. Я демонстративно начала кашлять, утыкаясь в шаль и даже высморкалась. Вампир отшатнулся от меня. А это «Средство народное, от простуды, соседка посоветовала». И я опять закашлялась. Вампир еще раз кривился и ушел по-английски, не прощаясь. И слава богу. Вздохнув, закрыла дверь. Кажется, пронесло. Я и не знала, что клыкасты контролировали свиную кровь. Может, тут в Твери мастер параноик, а может, и какой-нибудь вампир сбежал. А в любом случае пронесло. Я решила не испытывать судьбу. Вдруг вампиры все же заинтересуются мной. Поэтому покинула город как можно быстрее». На этот раз даже трудовую книжку забрала сила на поезд. Решила поехать в Новосибирск. Там тоже у меня тыничок имелся. Все эти тынички я надела ещё до появления Стаса. Кирилл расточительно относился к деньгам и не обращал внимания, куда я их трачу. И я покупала золото, колечки, серёжки, цепочки, всё самое простенькое, так как знала, что на бумажные деньги опасно надеяться, учитывая то, что страна постоянно лихорадила то одним кризисом, то другим. Я прятала эти украшения на вокзалах в камерах хранения. Вот этими тайничками я и пользовалась. Старалась, конечно, не шиковать и экономила как могла. Жила на библиотекарский оклад, даже квартира всегда искала попроще. Есть, часто мне было не нужно. Одежду покупала самую обычную. В поздзи чувствовал себя более спокойно, может, я зря напугал вампира. Хотя порой лучше перебдеть, чем опять попасть в руки очередного психа. В Новосибирске вновь работала по старой схеме: вокзал, съём квартиры, библиотека и накатывающая тоска по ночам. С ней родимой я уже сроднилась.